Глава 46. Не секрет Вивьен. Чедвик, рассуждающий на щекотливые темы. Они вылетели из портала прямо к камину. Сначала рядом с ним приземлился Рид, на него упала Вивьен, и сверху Демиурга припечатала холщовой сумкой, откуда вывалился Захарий. Чедвик три раза напомнил себе, с кем имеет дело. Перечислил в уме все достоинства Вивьен, Весьма многочисленные, и только потом заговорил. Вернее, замычал, потому что ее блузка забилась ему в рот. Ой, прости, с этим ничего не поделаешь. Ты же сам сказал, что в первую очередь моя магия защищает меня. Я и не спорю, пробурчал некромант, когда ему дали такую возможность. Если бы я оказался сверху, тебя бы мало не показалось. Ну, то есть, я имею в виду. Вивьен подскочила, как ужаленная. Она почему-то расстроилась. «Только не думай, пожалуйста, что я из этих, которым везде мерещится намеки на интим. Я услышала тебя совершенно правильно. Мы вдвоем совершили такое, сбежали от самого владыки. Не порти момент неподходящими инсинуациями». Рит уважительно посмотрел на нее. Не каждая студентка в академии знала значение этого слова. Даже не начинал в ту сторону. Серьезно сказал он, продолжая потирать ушибленное плечо. Меня беспокоят сейчас ровно две вещи. Я все равно до конца не верю, что наш побег не был спланирован с Атаниилом. И ради истинной бездны, что приключилось с грешной птицей? Вивьен осторожно подняла ворона. Хотя после того, как он несколько раз перекувыркнулся, ему требовалась не столько нежность, сколько хорошая щетка. Бесовка отряхнула его и выдрузила на его законное место, на торшер. «Я собиралась спросить у тебя. Он же последовал за тобой, но на следующий день оказался на своем обычном месте, но в таком вот виде. Он не ледяной, просто твердый. И можно уловить немного специфический запах, нагретой пыли и чего-то еще. И пепла, хмуро сказал Рид. Так пахнут души в загранье. И, видимо, Захари отправился навестить другую половину моей семьи и попал в переплет. О, у меня как раз возникла идея, что наши мамы могут скрываться именно там. Дело в том, что по кромке между мирами умеют разгуливать демиурги. Я в библиотеке перечитала все, что относилось к выходу за пределы нашего измерения. Так впечатлилась той вопящей книгой. Чедвик постарался скрыть дурацкую улыбку. Ему пришлось пройти через застенки во дворце, несколько раз цепиться с владыкой, оказавшимся его отцом. Узнать, что его единственный друг – всего лишь не очень удачная копия его же папаши. А Вивьен выяснила все нужное, просто заглянув в библиотеку. «Если это сделали в тенях или он окаменел от взгляда Демиурга, то я легко верну его в исходное состояние». «А если нет?» – заволновалась Вивьен. «В таком случае единственный вариант – сварить из него суп». Заявил Рид таким тоном, что бесовка не уловила, шутил он или нет. Тем не менее, Чедвик создал тёмное облачко, которое выпорхнуло с его ладони и подлетело к Захарию. Ворон громко то ли чихнул, то ли каркнул похожим образом. «Моя магия недоступна примерно до завтра», — всё же объяснил он Вивьен. «Но птица уже отпускает. Я снял с него излишки пепла. К утру он полностью оклемается и, возможно, укажет нам направление». Бесовка достала из кармана брюк розовый камешек, доставшийся от Сатанила, и повертела его. Показал себя, как универсальная штука. Хочешь, попробуем его на Захарии? И, кстати, что это вообще? Очень специфический артефакт. Урида вдруг запершила в горле. Работает только в руках девственницы. Поэтому я не ожидал, что ты воспользуешься. Сатанил не похож на девицу!» – рассмеялась бесовка. Рид не знал, стоило ли рассказывать ей подробности, однако замалчивать не стал. Есть некий темный ритуал, когда у девушки, которая еще не была с мужчиной, забирают в первую ночь часть ее магии. Эту высвободившуюся сырую энергию можно использовать саму по себе, как магический выброс. Или, как это сделал владыка, пустить на создание таких вот хитрых игрушек. Вивьен спрятала камень обратно. Ей стало не до смеха. «Что случилось с несчастной? Она жива?» Рид пожал плечами. «Откуда ему знать? Подробности личной жизни Сатаниила, о которых он осведомлен, отвратительны». «Мы видим только результат. Настроенный на владыку артефакт, обученный создавать замкнутые пространства, И как следствие открывать их же. Однако любая девственница также сумеет им воспользоваться. «Ты понимаешь, что это значит?» – встрепенулась Вивьен. «С этой штукой мы освободим наших мам! Ну и если она не подойдет, то я готова пройти с тобой всю процедуру. Мы раздобудем кучу энергии и вытащим их!» Демиург схватился за голову. «Как это возможно, Вивьен?» Ты же встречалась с парнями, я и подумать не мог. Извини, если обидел тебя тогда». Демоница махнула рукой, показывая, что вопрос давно закрыт. Но Чедвик не унимался. «Я что, так похож на своего отца? Не нужна мне твоя невинность». «Уймись уже, Рид. Ты голосишь, как оскорбленная девственница. Было бы из-за чего так кричать».